Еще через пару дней меня отправили домой. Зализывать раны, как сказал врач. Настоятельно рекомендовали прогулки на свежем воздухе, умеренные физические нагрузки и больше фруктов в рационе. А вот чтение и особенно компьютер запретили начисто. Минимум на месяц. Я не стал возражать. Всю жизнь в разные экраны пялился. Месяц можно и обойтись. Со скуки взялся выполнять рекомендации врачей. Утром бродил по округе, днем в жару телепался в бассейне. Вечером встречал Лили с работы, и мы шли кормиться вкусной и здоровой пищей. Ну а дальше опять физкультура, уже под присмотром медика, хотя она обычно глаза закрывает. Так прошла еще неделя, и настало то проклятое воскресенье. Где-то до середины дня ничего не происходило, обычный выходной день. У Лили было дежурство, и мы не планировали никаких походов, разве что поесть где-то вечером. Французская кухня, видимо, существует параллельно француженкам, поэтому либо готовлю я, либо мы идем в контину А ее растворимый кофе по утрам просто убил. Здесь, где кофе прекрасен и дешев, выписывать в три дорогой изоленточки эту отвратительную бурду? Выспался. С полчаса помочил себя рекомендованной физкультурой, позавтракал, да и поехал на яхту. Раньше мужики в гараж отправлялись, а я сюда, с той же в общем-то целью, потусить чисто мужской компанией. Заодно и свежим морским воздухом подышу поболтал с мужиками, полез внизу порядок наводить. У меня внутренних помещений всего ничего, но дел нашлось предостаточно. Когда часа через три вылез на палубу, в бухте что-то поменялось. У причала морского патруля царило нездоровое возбуждение. подъезжали машины, бегали люди. Все три патрульных катера, которые стояли сейчас в бухте, явно готовились отходить. работали движки, на палубах что-то таскали. И что самое неприятное, временами шевелили стволами скорострельные пушки. Я повернулся к соседнему катеру, хозяин которого, старина Олав, смотрел в ту же сторону. «Не знаете, что происходит?» «Никто ничего толком не знает. Ребятам приказали полным ходом мчаться к Нью-Хевену. Выдернули не только резерв, но и отпускников. Вроде там русские напали на остров». «Какие русские?» «В этих краях одни русские, способные на такое. Но...» «Как?» «Никто ничего толком не знает. Может, ближе к вечеру прояснится?» «Ну да. Как-то так неприятности и приходят. Сперва никто ничего не понимает, а потом бац! Все понятно, но уже поздно». «Искать знакомых из морского патруля сейчас бессмысленно. Большая часть на кораблях, остальные в пении и мыле. Не стоит людей отвлекать. Да и самому под горячую руку не попасть бы. Запишут в шпионы, а дальше по законам военного времени». Не только у нас немцев в Казахстан вывозили. На родине демократии тоже хватало лагерей для японцев, даже если те несколько поколений в Америке жили. Катера тем временем приняли боезапас как смогли, укомплектовали экипажи и отвалили от стенки. Головной дунул тифоном, остальные подхватили и шустро двинули на выход из порта. На мысу артиллеристы тоже вертели стволами и принимали ящики с грузовиков. «Желая чего-то, будь предельно конкретен», Там наверху намеков не понимают. «Скучал? Хотелось чего-нибудь новенького? Так вот тебе, война!» Остаток дней просидел возле дома в машине, возле приемника, ждал новостей. Обе радиостанции острова гоняли сплошную музыку. Мысли, понятно, вертелись в одном направлении. Холодная война между двумя местными супердержавами все-таки переросла в горячую. Есть надежда, что ядерное оружие в этот мир протащить не успели, и хватит ума не тащить и дальше. А обычными вооружениями Блицкрига не получится ни у одной из сторон. Силы примерно равные, насколько я знаю, разве что у Ордена побогаче с боевыми кораблями, а у ПРА с военной авиацией. Очень странно, что напали на Нью-Хевен. Основная база морского патруля, склады, штабы, база патруля наземного у нас здесь. Гражданские службы Ордена, вроде того же вычислительного центра, тоже здесь. Служба безопасности, наша финразведка – На Нью-Хевене из условно-военного, насколько я знаю, только аэродром с оставшимися боевыми вертолетами и небольшой порт. Да, радарную станцию забыл. Выпивали мы как-то с одним тамошним техником. Ну и зачем туда лезть? Если уж наносить ордену неприемлемый ущерб, так это здесь. Понятно, что после пиратского нападения бдительность подняли до недосягаемых высот. Морской патруль непрерывно круги по воде нарезает. Но и на Нью-Хевене все ровно то же самое». Чего ж там такого вкусного нашли ПРАшные командиры? Вечером позвонила Лили, сказала, что ночует на работе, ожидается много раненых. Спросил, не нужно ли чего привезти. Нет, смеется, опытные медсестры все необходимое всегда с собой. Пожелал спокойной ночи, отключился. А потом организм решил, что ему достаточно волнений и отключился тоже.